Если верить легендам, то атаман Кудияр был не только удачливым разбойником, дожившим до глубокой старости, но и настоящим чародеем. Наверное, он оказался хорошим учеником в Локаламской вещунье. Мало известно о деяниях его в Подмосковье до того, как ушёл он в дикое поле, но сохранилось предание, будто на востоке от Шатуры В районе озёр Карасёво, долгое и великое, находился окружённый болотами Кудияров Воруй городок. В словаре Ожегова отмечено, что Воруй городок жульническое, воровское место. Построен Воруй городок в районе трёх озёр был якобы не по приказу атамана, а колдунами племени, жившего здесь до появления в этих краях вятичей. Никто из чужаков не мог войти в городок. Он сам собой затягивался непроглядным туманом, а там, где проходили к нему тропы, появлялись болотные топи. Зимой, когда от мороза в болота промерзали, вокруг чуда городка день и ночь гуляли вьюги. Ни человек, ни конь, сквозь них ничего не мог разглядеть. Как удалось проникнуть в тот городок Кудиару? Как он сумел сделать его своей тайной разбойничей обителью? Молва связывала это со знаниями, полученными им от Волоколамской вещуни. Подарила она будущему атаману ключ заклинания. С этим словесным ключом ку迪яр беспрепятственно проникал через топи туманы и в югив чудо городок, уходил с награбленным добром и скрывался от любой погони. Там в подземельях он прятал свои сокровища, гулял, веселился с товарищами, переживал опасность. Однако было одно условие, которое поставило ку迪яру волоколамская вещунья. половину всей разбойничей добычи отдавать из гробной куколе она спасла тебя от смерти в младенчестве а ты за это будешь отрабатывать всю жизнь пояснила старуха Не выполнишь сие предначертание, забудешь ключ заклинания, неприступным станет чудо город, да и не вспомнишь, где свои клады попрятал в других землях. Когда будет являться деревянный чербан и как сумеет он унести половину добычи, о том ворожея не сказала. Пока орудовал Кудиар в Подмосковье, то исправно выполнял завет. Но как ушёл в дикое поле, перестал. Посчитал, наверное, что деревянный чербан не доберётся в такую даль от Московии. Да и стоит ли делиться с каким-то идолом? Не он подставляет голову под сабли и секиры, не он рискует добывая добро. К тому же изгробная кукола перестала навещать и подавать о себе знаки на берегах Днепра и Дона. Прошло много лет, и однажды, когда купеяр прятал награбленные сокровища в Арчединско-Донских песках, кукла все же явилась. Понимала Таман, что надо отдавать половину своего богатства, да вдруг за упрямился. То ли жадность одолела, то ли обидно стало делиться добычей с какой-то деревянной нежитью. Отказал купеяр, да еще. пригрозил её в костёр бросить. Правда, на следующий день осознал, что даром для него это не пройдёт, и бежал из Арчединска донских песков под Киев. Однако укрыться там от изгробной куколы не смог. По ночам являлась она, требовала свою долю и угрожала. пошли на убой разбойничьи налёты. Удача отвернулась от состарившегося атамана. Один за одним погибали его товарищи, а когда пришла весть из Москвы о смерти Ивана Грозного, решил Кудияр постричься в монахи и остаток жизни замаливать свои грехи. Перед постригом собрался он открыть все клады, что скрывал много лет, и передать их в монастыри. Никогда атаман не записывал, в каких местах прядал добро. Надеялся на свою крепкую память. Но теперь самому отправиться в путь за сокровищами уже не под силу, и решил он указать расположение кладов монахам. Дали они ему бумагу и перья, и принялся Кудияр за работу. Корпел от зари до позднего вечера, наконец завершил. Показал свой труд монахам. глянул эти и давай поспешно креститься до молитвы нашоптывать до старого атамана понасить что ж ты не хризь душегуб татякаянна над братией её насмехаешься гужа воздастся тебе забаскал глянул кудёр на своё писание и отарапел на бумаге лишь изображение из гробной куколы И рожи одна страшнее другой. Как-то сумел доказать старый атаман, что не его в том вина, бес ли водил рукой, или сама из гробной кукола отомстила. Это уже домысливали монахи, да любители старинных тайн.